призывает служащих банка выполнить долг перед революцией. Революция не может терпеть эту кучку финансовых тузов и привилегированных чиновников, объявляет себя собственницей государственной казны и распоряжается ею по своему усмотрению. Командир сводного отряда сделал паузу и многозначительно взглянул на Соконей. Тот не проявлял никакого беспокойства. Да будет братское единство. Великие цели не были омрачены разногласиями, и темные силы разносились в зале цветистые слова обращения. Окончив чтение, Миронов протянулся к коне бумагу. «Вручаю вам для немедленного исполнения». По губам товарища управляющего банком скользнула усмешка. «Простите, гражданин Миронов, но это воззвание, а не юридический документ на получение денег». Как же я могу принять его к исполнению, если он не имеет ни подписи, ни печати? Такую бумагу любой может отпечатать на пишущей машинке. Сокони говорил громко с откровенным издевательством. Фарс, раздражаясь всё больше и больше, думал Вячеслав Удольфович, о пизеточный фарс вместо революционного действия, дискредитации советской власти. Чтобы хоть как-то спасти положение, Выручить тритивого командира сводного отряда Минжинский подписал обращение. К сожалению, одной вашей подписи недостаточно, гражданин комиссар. Снова возродился Кони. Возьмите обратно ваше воззвание, гражданин Миронов. От имени исполкома Совета крестьянских депутатов заговорил стоявший рядом с Соконе представитель меньшевиков, одетый в солдатскую шинель явно с тяжёлого плеча. Я протестую против насильственного захвата народных денег. Резолюция нашего исполкома призывает воинские части оказывать сопротивление грабежу государственного банка. Солдаты, граждане, служащие, я обращаюсь к вашей совести. Не допустите расхищения народной казны. Я не уйду из банка до тех пор, пока не удостоверюсь, что деньги и ценности, принадлежащие России, остались в хранилищах. Городская дума присоединяется к протесту. Поддержал меньшевик Долговязы и гласный в Пенсне на Кастлявом мосту. Большевики не имеют права трогать народные деньги. Если деньги не будут выданы немедленно, я имею приказ Гловкома с силой вскрыть сейфы, запальчиво выкрикнул Миронов. В зале заволновались. Прапорщик Башмаков с полувзводом солдат стал пробираться к Миронову. А ведь этот может и пристрелить, тревожно подумал Минжинский, вглядываясь в недобро окаменевшее лицо прапорщика. Такой за народные деньги никого не пожалеет. На встречу прапорщик ушагнул председатель полкового комитета Волынского полка. Спокойно, братки, требовательно поднял он руку. Пострелять друг друга успеем, если такая хдка будет, подернулся к Миронову и добавил. Государственные дела товарищ командир таким манером не делаются. Миронов оглянулся на Менжинского, ожидая поддержки. Вячеслав Рудольфович негромко посоветовал командиру сводного отряда немедленно ехать в Смольный или привести документы, подтверждающие полномочия на получение денег, или прекратить эту крикливую демонстрацию. Соскучившись от долгих переговоров, духовой оркестр наяривал яблочко. Солдаты били строй и отогревались, выделывая замысловатые коленцы в широком кругу, образованном людьми в шинелях, бушлатах и ватниках. Эй, буржуйты, буржуй, куда топаешь? На красный штык попадёшь или пулю с хлопквейшь. Возвратившийся из Смольного Миронов, хмуро сообщил Минжинскому, что приказано отвести отряд от банка. Самым скверным, в непродуманной затее с посылкой слодного отряда, вызвавшей только шума, было то, что нищие служащие банка, ранее уже начавшие склоняться на сторону большевиков и солдатского комитета охраны, насторожённые случившимся Заявили протест. «Раз так дело поворачивается, нет у нас пока доверия», — сказал прапорщик Башмаков. «А еще говорите, что власть народная», — добавил выборные от счетчиков и курьеров. Бухгалтер Валентинов решил, что погодит сообщать комиссару Минжинскому о подозрительных кредитах. И первый числа Фрудольфович с горечью признавался, что ему не хватило настойчивости, и он не довёл дело до конца, не дошёл до своего наркома, до Владимира Ильича, не добился, чтобы операция была тщательно отработана, чтобы в ней были учтены все самые малые детали. Ещё не научились управлять